Глава д е с я т а Что случилось в среду утром? Все описанные события произошли во вторник. На следующее утро, в среду, между пятью и шестью, госпожа Розенталь в сопровождении Трудель-Бауман покинула Квангелевскую квартиру. Отто к в а н г е л и еще крепко спал. Трудель проводила беспомощную, в конец запуганную Розентальшу с желтой звездой на груди почти до дверей Фромма. Потом поднялась маршем выше, твердо решив во что бы то ни стало, пусть даже ценой собственной жизни и чести, защитить старушку от любого персики, если тот вдруг появится на лестнице. Трудель видела, как р о з е н т а л ь ш а нажала кнопку звонка. Дверь почти тотчас открылась, словно там уже ждали. Послышался тихий разговор, потом р о з е н т а л ь ш а вошла в квартиру, дверь закрылась, и Трудель-Бауман поспешила спуститься на улицу. Парадные уже отперли. Обеим женщинам повезло, хотя час был очень ранний, а персики не имели привычки вставать ни свет ни заря, буквально за пять минут до них по лестнице прошагали братья эсэсовцы. Всего лишь пять минут, и не случилась в с т р е ч и которая при упрямой тупости и жестокости обоих парней наверняка бы стала роковой, по меньшей мере для госпожи Розенталь. Эсэсовцы ушли не одни. Бальдур приказал братьям в ы в е с т и из дома Баркхаузена и Энна к Луге, сам Бальдур успел тем временем просмотреть его документы, и доставить к женам. Взломщики-любители еще толком не очухались от выпитого спиртного и от зупотычин, однако Бальдур-персики сумел им растолковать, что вели они себя по-свински, и лишь огромное человеколюбие не позволило семейству персики сию же минуту сдать их полиции, но болтливый язык непременно их туда приведет. Кроме того, им ни под каким видом нельзя больше появляться у персики, и никого из персики они отныне знать не знают, а уж если обнаглеют и опять заявятся в розенталевскую квартиру, обоих мигом отправят в гестапо. Все это Бальдур повторил не раз, с угрозами и бранью, пока накрепко не вколотил в их отупевшие мозги. Они сидели за столом в сумрачной квартире Персики по обе стороны от Бальдура, который, не закрывая рта, говорил, грозил металлгромы и молнии. На диване развалились с э с о в ц ы грозные сумрачные фигуры, даром что курили сигарету за сигаретой. Энна с Бархаузеном чувствовали себя как в суде в ожидании смертного приговора. Они ерзали на стульях, пытаясь уразуметь то, что им втолковывают. временами впадали в дремоту и тотчас просыпались от чувствительного удара Бальдурова кулака. в с ё что они запланировали, сделали, выстрадали, представлялось им теперь неосуществимой грезой. Оба желали лишь уснуть и забыться. В конце концов Бальдур выпроводил их вон под конвоем братьев. И Баркхаузен, и Клуги, знать о том не зная, уносили в карманах марок по пятьдесят мелкими купюрами. Бальдур решился и на эту болезненную жертву, из-за которой предприятие «Розенталь» до поры до времени стало для семейства персики сугубо убыточным. Но он сказал себе, «Вернись эти пьянчуги к женам вообще без денег, избитые и неспособные работать. Бабы учинят куда больше крику и допросов, чем если мужики принесут немного деньжат». а когда мужья в таком состоянии, деньги найдут именно жены. Старший из братьев Персики, которому надлежало доставить домой Баркхаузена, выполнил свою задачу за 10 минут. Те самые 10 минут, в течение которых госпожа Розенталь добралась до квартиры Фромма, а Трудельбауман вышла на улицу. Он просто взял почти неспособного идти Баркхаузена за шиворот, протащил по двору, посадил на землю возле его квартиры и бесцеремонными ударами кулака по двери разбудил Отти. Та открыла и при виде грозной черной фигуры тотчас испуганно отпрянула назад, а он рявкнул. «Вот, привел т е б е муженька, старая сука. Вышвырни из постели хахаля и на его место затолкай супружника. Нечего ему по п ь я н и валяться у нас в парадной, все там заблевал». Засимон удалился, предоставив Отти все остальное. е Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы раздеть Эмиля и уложить в постель, причем не без помощи приличного пожилого господина, который был у нее в гостях, и которого затем она безжалостно выставила вон, невзирая на ранний час, и возвращаться изобретила, может, в другой раз встретимся где-нибудь в кафе, но не здесь, только не здесь. Ведь с той минуты, когда увидела у двери эсэсовца п е р с и к е о т т и л и я пребывала в паническом ужасе. Ходили слухи, что эдакие господа в черных мундирах не прочь воспользоваться услугами женщины ее профессии, а после не платят, а отправляют в концлагерь, как злостных тунеядок. Она-то думала, что живет в своем мрачном полуподвале совершенно неприметно, и вот теперь узнала, что за ней, как и за всеми в нынешние времена, постоянно подглядывают – ведь Персике даже было известно, что в постели у нее чужой мужчина. Нет, Оттилия покамест и смотреть не желала на чужих мужиков. Сотый раз в жизни твердо пообещала себе исправиться. Зарок дался ей без особого труда, поскольку у Эмиля в кармане она обнаружила 48 м марок. Спрятав деньги в чулок, Отти решила дождаться, пока Эмиль расскажет, что с ним приключилось, Но про деньги умолчать. Перед вторым персике задача стояла куда сложнее. Главным образом, потому что идти было намного дальше, ведь проживали к луге за парком Фридрихсхайн. Энна, как и Баркхаузен, едва-едва держался на ногах, однако ж на улице его за шиворот не возьмешь и под руку не потащишь. Персике вообще было крайне неприятно, что его увидят в компании этого к о г о конченого забулдыги, ведь сколь мало он ценил собственную честь и честь окружающих столь высоко ставил честь своего мундира. Приказывать к Луге идти на шаг впереди или на шаг позади опять-таки не имело смысла. Тот упорно норовил сесть наземь, споткнуться, уцепиться за дерево или за стенку, налететь на прохожего. Ни удар кулака, ни самый суровый приказ не помогали. Тело Энна попросту не слушалось». а крепкую выволочку, которая, наверное, все же протрезвила бы его, на улице не устроишь, народу уже многовато. п е р с и к и аж вспотел. Челюсти от бешенства судорожно двигались, он клятвенно твердил себе, что непременно выскажет этому змеену Шубальдеру свое мнение о таких поручениях. Больших улиц приходилось избегать, делать крюк по тихим боковым переулкам. Там персики... подхватывал к луге подмышку и тащил его так два-три квартала, пока хватало сил. Некоторое время и м у изрядно докучал полицейский, видимо, обративший внимание на эту несколько насильственную утреннюю транспортировку и шедший следом за ними через весь свой участок, внуждая с э с о в ц а действовать мягче и з а б о т л и в е й Но когда они в конце концов добрались до Фридрихсхайна, персики в долгу не остался – посадил к луге за кустами на скамейку и так отметелил, что бедняга минут десять провалялся в полном беспамятстве. Этот мелкий игрок на бегах, которого в сущности не интересовало ничто на свете, кроме лошадей, хотя и с ними он был знаком только по газетам, это создание, не ведавшее ни любви, ни ненависти, этот «трутень», который напрягал извилины своих убогих мозгов лишь за тем, чтобы придумать, как увильнуть от физических усилий, этот Энна Клуге, блеклый, жалкий, бесцветный, встретившись с семейством Персики, заработал панический страх перед любой партийной униформой, и этот страх, как выяснится впоследствии, будет цепенить его душу и рассудок при каждом контакте с партийцами. Несколько пинков под ребра привели Энна в чувство, несколько тычков в спину поставили на ноги, и он, ковыляя, как побитая собака перед своим мучителем, доплелся до самой Жениной квартиры, однако дверь была заперта. Почтальонша Эва к л у г е ночью так отчаянно горевавшая о сыне, а стало б ы т и о собственной жизни, вновь отправилась привычным маршрутом, в кармане у нее лежало письмо сыну Максу, но надежды и веры в душе почти не осталось. Она вновь разносила почту, как разносила ее уже не один год. Все лучше, чем праздно сидеть дома, терзаясь мрачными мыслями. Персики, убедившись, что жены вправду нет дома, позвонил к соседям, случайно к той самой Геш, которая вечером накануне обманом помогла Энна пробраться в квартиру к жене. Как только дверь открылась, Персики попросту пихнул бедолагу в объятия соседки. «Вот, позаботься о нем, он ведь тут проживает», и у ш ё л Геш твердо решила никогда больше в дела семейства Клуги не встревать. Но власть эсэсовцев была так велика, а страх обывателей перед ними так безграничен, что она покорно впустила Клуги в квартиру, посадила на кухне за стол и поставила перед ним кофе и хлеб. Муж ее уже у ш ё л на работу. Разумеется, она видела, что бедняга Клуги я совершенно обессилел. Судя по лицу, по изорванной рубашке, по грязному пятну на пальто, его жестоко избили. Но поскольку привел Клуги э с с о в е ц то от расспросов воздержалась. Вообще предпочла бы выставить его за дверь, чем слушать описание всего, что с ним стряслось. Незачем ей это знать. Не знаешь, так не проболтаешься, не протреплешься, а стало быть, не навлечешь на себя беды. Клугия медленно жевал хлеб и пил кофе, и по лицу его катились крупные слезы боли и изнеможения. Время от времени Геш, испытывающий на него, поглядывала, но молчала. Потом, когда он, наконец, покончил с едой, она спросила, «И куда же вы пойдете? Знаете, ведь жена вас больше не примет». э н н не о т в е т и л тупо глядя в пространство. «У меня вам остаться никак нельзя. Во-первых, г у с т о в не разрешит, ты да не больно-то мне охота все от вас под замок прятать. Куда же вы пойдете, а?» Ответа и на сей раз не последовало. «В таком разе выставлю вас на лестницу», — рассердилась г э ш «прямо сию минуту или как?» «Тутти», — с трудом выдавил Энна, — «старая подружка». И опять заплакал. «Господи, вот мокрая курица!» – презрительно бросила Геш. «Ка к бы я сразу скисала, как только что пошло наперекосяк. Тутти, значит. А как ее звать по-настоящему и где она живет?» После долгих расспросов и угроз она у с т а н о в и л а что настоящего имени Тутти Энна Клуги не знает, но квартиру ее, пожалуй, отыщет. «Ладно», – сказала Геш. «Только одному вам идти нельзя, любой полицейский вас мигом заарестует». Пойду с вами, но если квартира не та, прямо там на улице вас и брошу. Недосуг мне время тратить, работать надо. Поспать бы, маленько, взмолился он. Помедлив, она решила. Не больше часа. Через час вон отсюда, вы. ляжьте на диван, я вас укрою. Пока она возилась с пледом, Энна уже крепко уснул. Старый советник апелляционного суда «Фром» Самолично отворил дверь госпожа Розенталь. Провел ее к себе в кабинет, где все стены были сплошь уставлены книгами, и усадил в кресло. На столе горела лампа, рядом лежала открытая книга. Старый господин даже принес на подносе чайничек, чашку, сахар и два тонких ломтика хлеба, и сказал перепуганной старушке. «Прошу вас, госпожа Розенталь, сначала позавтракайте, а потом поговорим». Когда же она открыла рот, собираясь сказать хотя бы спасибо, он приветливо добавил, «Нет, нет, прежде всего завтрак. Будьте как дома, берите пример с меня». Он взял со стола книгу и начал читать. Причем свободной левой рукой машинально то и дело поглаживал сверху вниз седую бородку, а а гости как будто бы совершенно забыл. Мало-помалу перепуганная старая еврейка немножко осмелела, Уже который месяц она жила в страхе и смятении среди упакованных вещей, постоянно готовая к самому варварскому нападению. Который месяц не знала она ни домашнего уюта, ни покоя, ни умиротворения, ни радости. И вот теперь сидит здесь, у старого господина, которого раньше лишь изредка встречала на лестнице. Со стен смотрят бесчисленные бежевые и темно-коричневые кожаные книжные корешки, У окна стоит большой письменный стол красного дерева. В первые годы брака у них тоже был такой. На полу лежит слегка вытертый цвеккауский ковер. Вдобавок этот старый человек с книгой непрерывно поглаживает козлиную бородку, точь-в-точь -точь такую, как носят евреи, да еще и одет в халат, чем-то похожий на сюртук ее отца. Казалось, весь мир боли, крови и с л ё з исчез, точно по волшебству, и она снова вернулась в те времена, когда они с мужем еще были солидными, уважаемыми людьми, а не вредителями, которые подлежат уничтожению. Она невольно пригладила волосы, лицо как бы само собой переменилось. Значит, все-таки есть на свете покой и мир, даже здесь, в Берлине. «Я очень вам благодарна, господин советник», — сказала она. Голос тоже звучал иначе, увереннее. Он быстро поднял глаза. «Выпейте чаю, пока он не остыл, и поешьте хлеба. Времени у нас много, мы все успеем». И опять взялся за книгу. Она послушно выпила чай и съела хлеб, хоть и предпочла бы поговорить со старым господином. Но ни в коем случае не хотела ему перечить, не хотела нарушать мир и покой его жилища. Снова огляделась вокруг. Нет, пусть все здесь останется таким, как сейчас. Она не поставит это под угрозу. Три года спустя фугасная бомба разнесет этот дом на атомы, а учтивый старый советник умрет в подвале медленной и мучительной смерти. Оставив пустую чашку на поднос, она сказала, «Вы очень-очень храбрый человек, господин советник, и очень добры ко мне». но я не хочу без нужды подвергать опасности вас и ваш дом. Ничто ведь не поможет. Пойду к себе. Пока госпожа Розенталь говорила, старый советник внимательно смотрел на нее, а когда она пошла было к выходу, вновь подвел ее к креслу. «Пожалуйста, присядьте еще ненадолго, госпожа Розенталь. Она нехотя села». «В самом деле, господин советник, я говорю совершенно серьезно». «Прежде п о с л у ш а й т е к о меня. Я тоже совершенно серьезно хочу кое-что вам сказать. Во-первых, что до опасности, какой вы меня подвергаете, так ведь я всю жизнь, с тех пор, как занимаюсь юриспруденцией, нахожусь в опасности. Я был судьей апелляционного суда, и в определенных кругах меня называли не иначе, как «Кровавый Фром» или «Фром Палач». Он усмехнулся, увидев, как оно вздрогнуло. Я всегда был человеком тихим, да, пожалуй, и мягким, но судьба назначила мне за время службы вынести или утвердить 21 смертный приговор. У меня есть повелительница, которой я должен повиноваться. Она властвует мною, вами, миром, даже тем миром, что сейчас вокруг нас, и зовется она справедливостью. В нее я верил всегда, верю и ныне. Одной только справедливостью я руководствовался в своих поступках. Пока говорил, он тихонько расхаживал по комнате, сцепив руки за спиной и все время оставаясь в поле зрения Розентальше. Слова слетали с его губ спокойно и бесстрастно, о себе он говорил как о постороннем, собственно, уже несуществующем человеке. Госпожа Розенталь ловила каждое слово». «Однако», — продолжал советник, — «я говорю о себе, вместо того, чтобы говорить о вас, дурная привычка всех, кто живет очень уединенно. Простите, добавлю еще несколько слов об опасности. Я получал письма с угрозами, на меня нападали, в меня стреляли десять лет, двадцать, тридцать. И вот, госпожа Розенталь, я уже старик, сижу здесь и читаю своего плутарха». «Опасность для меня ничего не значит. Она меня не пугает, не занимает ни мой ум, ни мое сердце. Не говорите об опасностях, госпожа Розенталь». «Но люди-то теперь другие», — возразила Розентальша. «Разве я не сказал, что угрозы исходили от преступников и их пособников?» «Ну так вот», — он слегка улыбнулся, — «эти люди все те же. Их стало чуть больше, а остальные...» «Стали чуть трусливее, но справедливость осталась прежней, и я надеюсь, мы с вами доживем до ее победы». На секунду он замер, расправив плечи, потом опять принялся расхаживать по кабинету и тихо сказал, «А победа справедливости будет победой не этого немецкого народа». Советник п о м о л ч а л Потом заговорил снова, уже менее серьезным тоном. «Нет, возвращаться к себе вам никак нельзя. Сегодня ночью там были персики, партийцы, что живут надо мной, вы их знаете. У них есть ключи от вашей квартиры, и теперь они будут постоянно держать ее под наблюдением. Там вы действительно подвергнете себя совершенно ненужной опасности». «Но я должна быть там, когда муж вернется», — взмолилась Розентальша. «Ваш муж...» сказал советник Фром, дружелюбно ее успокаивая. «Ваш муж пока что не сможет вас навестить. Он сейчас находится в следственной тюрьме м а а б и т по обвинению в утаивании довольно крупных заграничных активов. Иначе говоря, пока удается поддерживать интерес прокуратуры и налогового ведомства к этому делу, он в безопасности». Старый советник легонько усмехнулся, ободряюще посмотрел на Розентальшу, снова прошелся по комнате. «Но откуда вам это известно?» — воскликнул а Розентальша. Он жестом успокоил ее и сказал. «Старый судья всегда слышит то и это, даже если отошел от дел. Вам, наверное, интересно узнать, что у вашего мужа толковые адвокаты, что ему обеспечены относительно приличные условия. Имя и адрес адвоката я вам не назову, Он не желает визитов, связанных с этим делом. «Но, вероятно, мне можно проведать мужа в Моабите», — взмолнованно воскликнул а Розентальша. «Я бы отнесла ему свежее белье. Кто позаботится там о свежем белье и т у а л е т н ы е принадлежности, и, пожалуй, что-нибудь поесть, дорогая госпожа Розенталь?» Отставной советник положил ей на плечо руку, испечренную старческой гречкой и набухшими синими жилами. «Ваш муж не может навестить вас, и вы тоже никак не можете навестить его. Такой визит ничем ему не поможет. Вас к нему даже не пропустят, и себе вы только навредите». Он посмотрел на нее. Глаза его уже не улыбались, голос тоже зазвучал сурово. Она поняла, что этого невысокого, мягкого, доброго человека когда-то вправду называли кровавым Фромом, Фромом-палачом, что он следовал неумолимому закону в себе, наверное, этой и самой справедливости, о которой говорил. «Госпожа Розенталь», — тихо сказал этот кровавый Фром, — «вы моя гостья, до тех пор, пока соблюдаете законы гостеприимства, о которых я сейчас немного вам расскажу. Первый принцип гостеприимства таков. Как только вы сделаете что-нибудь самовольно, всего однажды, один единственный раз», «Дверь этой квартиры за вами закроется, и она уже никогда не отворится снова, а ваше имя и имя вашего мужа навсегда сотрутся из моей памяти. Вы меня поняли?» Советник легонько коснулся своего лба, б у р а в и ее взглядом. Она тихонько шепнула. «Да». Лишь теперь он снял руку с ее плеча. Потемневшие серьезные глаза опять посветлели, а немного погодя, он опять принялся расхаживать по комнате. «Прошу вас...» уж без прежней суровости, продолжал он, днем не покидать комнату, которую я вам сейчас покажу, и у окна там не задерживаться. Прислуга у меня, конечно, надежная, и все же. Он с досадой осекся, бросил взгляд на книгу под настольной лампой. Постарайтесь, как я, превратить ночь в день. Легкое снотворное вы найдете на столе, вон там. Еду я буду приносить вам ночью, а теперь... Пройдемте, пожалуйста, со мной. Следом за ним она вышла в коридор. Ее вновь охватили смятение и страх, ведь хозяин дома совершенно переменился. Но она не ошиблась, сказав себе, что старый господин больше всего любит тишину и почти отвык общаться с другими людьми. Он устал от нее, стремится вернуться к своему плутарху, кто бы тут ни был. Советник открыл перед ней дверь, включил свет. «Жалюзи закрыты», — сказал он, — «и штора з а т е м н е н и е опущена. Прошу вас, пусть так и остается, не то кто-нибудь увидит вас со двора. Думаю, вы найдете здесь все необходимое». Секунду-другую он рассматривал светлую радостную комнату с березовой мебелью, заставленным туалетным столиком на высоких ножках, и кроватью с балдахином из цветастого ситца. Рассматривал так, словно давно ее не видел и теперь вспомнил, узнал — Потом очень серьезно сказал. «Это комната моей дочери. Она умерла в тридцать третьем. Не здесь, нет, не здесь, не пугайтесь», — он быстро пожал ей руку. «Дверь я запирать не стану, госпожа Розенталь, но прошу вас, немедля закройтесь на задвижку. Часы у вас с собой? Отлично. В 10 с я вечера я к вам постучу». «Доброй ночи», — советник пошел к выходу. На пороге он еще раз обернулся. В ближайшие дни вам придется побыть здесь в полном уединении, госпожа Розенталь. Постарайтесь привыкнуть. Одиночество иной раз очень полезно. И не забывайте, важен любой уцелевший. В том числе и вы. Именно вы. Помните про задвижку? Он ушел так тихо. Так тихо затворил дверь, она слишком поздно сообразила, что и доброй ночи ему не сказала и не поблагодарила. Быстро шагнула к двери, но еще по пути одумалась, только повернула задвижку. Потом села на ближайший стул. Ноги дрожали. Из зеркала на туалетном столике на нее смотрело бледное лицо, опухшее от слез и б е с с о н н и ц ы И она медленно, печально кивнула ему. «Это ты, Сара», — сказал внутренний голос. «Лора, которую теперь зовут Сарой. Ты была хорошей коммерсанткой все время в делах, имела пятерых детей. Один живет теперь в Дании, один в Англии, двое в США, а один лежит здесь, на еврейском кладбище, на Шонхаузер-Аллее. Я не сержусь, когда они зовут тебя Сарой». Лора постепенно превратилась в Сару, Сами того не желая, они сделали меня дочерью моего народа и только его дочерью. Он хороший человек, этот старый интеллигентный господин, но такой чужой, такой чужой, я бы никогда не сумела по-настоящему с ним поговорить, как говорилось с Зигфридом. По-моему, он холодный, несмотря на доброту холодный. Даже доброта его холодна. Все дело в законе, которому он повинуется, справедливости этой. У меня всегда был один закон — любить детей и мужа и помогать им преуспеть в жизни. А теперь вот сижу здесь, у этого старика, и все, что я с собой представляю, от меня отпало. Это и есть одиночество, о котором он говорил. Сейчас еще и п о л о в и н а седьмого утра нет, и до десяти вечера я его не увижу. 15 с половиной часов наедине с собой. ч е о только я не узнаю о себе, о чем до сих пор не ведала. н е страшно. Очень страшно. Наверное, я закричу. Во сне закричу от страха. Пятнадцать с половиной часов. п о л ч а с и к т о он мог бы еще со мной посидеть. Но ему не терпелось читать свою старую книжку. При всей его доброте люди для него ничего не значат. Он только справедливостью своей дорожит. И поступил так, потому что она этого требует. а не ради меня. А для меня его поступок имел бы ценность, только если бы он совершил его ради меня. Она медленно кивает скорбному лицу Сары в зеркале, оглядывается, смотрит на кровать к о м н а т а моей дочери. Она умерла в 33-м, н и здесь, н и здесь, проносится у нее в голове. Она вздрагивает, как он это сказал. Конечно, она умерла из-за них, но он никогда не расскажет, а я не рискну спросить. Нет, не могу я спать в этой комнате, это ужасно бесчеловечно. Пусть устроят меня в комнате прислуги, где постель еще теплая, от тела живого человека, который там спал. Здесь я нипочем не усну, здесь можно только кричать. Она осторожно осматривает баночки и коробочки на туалетном столике. Высохшие кремы, комковатая пудра, позеленевшая губная помада. А она умерла еще в 33-м. Семь лет. Я должна что-нибудь сделать. Какой сумбур внутри от страха. Теперь, когда я очутилась на этом островке мира и покоя, страх вылезает на поверхность. Я должна что-нибудь сделать. Нельзя мне сидеть наедине с собой. Она порылась в своей сумке. Нашла бумагу и карандаш. Напишу детям. Герди в Копенгаген, Эве в Уилфорд, Бернхарду и Штефану в Бруклин. «Написать бессмысленно, почта не работает, война. Напишу Зигфриду. Найду способ тайком переправить письмо в Моабит. Если старая служанка и вправду надежна, советнику знать об этом незачем, а я могу дать ей денег или что-нибудь из драгоценностей, у меня пока кое-что есть». Она и это достала из сумки, положила перед собой. Деньги в конвертах, украшения. Взяла в руки браслет — Подарок Зигфрида, когда родилась Эва. Первые роды я тогда очень натерпелась, как он хохотал, увидев ребенка, живот трясся от смеха. Все невольно смеялись, когда видели ребенка с черными кудряшками и пухлыми губками. Говорили, белый негритенок, а мне Эва казалась красавицей. Тогда Зигфрид ы подарил мне этот браслет дорогущий. Он все потратил, что выручил за неделю распродаж. Я так гордилась, что стала матерью. Браслет ничего для меня не значил. У Эвы теперь у самой три девочки. Гарриет уже девять лет. Наверное, она часто думает обо мне там, в у л ф о р д е Но что бы ни д у м а л а ей в голову не придет, что ее мать сидит здесь в комнате покойной дочери кровавого Фромма, который повинуется одной лишь справедливости — Сидит одна-одинешенька. Отложив браслет, она взяла в руки кольцо. Целый день просидела над своими вещицами, тихонько бормотала себе под нос, цеплялась за прошлое, не желая думать о том, кто оно теперь. Временами ее захлестывал неистовый страх — Один раз она уже была возле двери, твердила себе, если бы я только знала, что они мучают недолго, что убивают быстро и безболезненно, то пошла бы к ним. Не в моготу мне это ожидание, к тому же, вероятно, оно бессмысленно. Рано или поздно меня все равно схватит. И почему важен любой уцелевший? Почему именно я? Дети будут реже думать обо мне, внуки вообще перестанут. Зигфрид в мобите тоже скоро умрет, не п о н и м а ю что имел в виду советник. Вечером непременно спрошу, но он верно только усмехнется и скажет что-нибудь такое, от чего мне вообще никакого толку, потому что я обыкновенный человек, даже теперь, человек из плоти и крови, постаревшая Сара. Она оперлась рукой о туалетный столик, печально всмотрелась в свое лицо, покрытое сеткой морщинок. Морщины, оставленные заботой и страхом, ненавистью и любовью. Потом вернулась к столу, к своим украшениям. Чтобы скоротать время, снова и снова пересчитывала купюры. Немного погодя, попыталась разложить их по сериям и номерам. Иногда добавляла фразу в письмо мужу, но письма не вышло, только несколько вопросов, как он там устроен, чем питается, не может ли она позаботиться о его белье. Мелкие и несущественные вопросы. И еще «У нее все хорошо, она в безопасности». Нет, это не письмо, так бессмысленная, никчемная болтовня, вдобавок лживая. Она вовсе не в безопасности, никогда за последние ужасные месяцы она не чувствовала такой опасности, как в этой тихой комнате. Знала, что здесь поневоле станет другой, не сможет убежать от себя, и страшилась п е р е м е н ы Вдруг ей придется тогда пережить и вынести еще большие ужасы, а ведь она и без того против воли стала из лоры Сарой». Она не хотела. Ей было страшно. Позднее она все же легла на кровать, и когда в десять вечера хозяин дома постучал в дверь, спала так крепко, что не услышала. Он осторожно открыл дверь ключом, который поворачивал задвижку, и, увидев спящую, с улыбкой кивнул. Принес поднос с едой, поставил на стол и, отодвигая в сторону украшения и деньги, снова с улыбкой кивнул. а потом тихонько вышел из комнаты, снова закрыл дверь на задвижку, не стал ее будить. Так вот и получилось, что первые три дня своего защитного ареста госпожа Розенталь не видела ни единой живой души. Ночью она всегда спала, чтобы затем целый день изнывать от мучительного страха. На четвертый день, уже на грани безумия, Она кое-что сделала».